Глава 24 Марина. Новый год. Ещё в начале старого года я и представить не могла, как завертится моя жизнь, что Новый год я буду встречать в такой компании. Но я очень рада и довольна тем, что вышла по итогу. А большем и мечтать нельзя, если только чтобы рядом ещё и наша малышка была, а ждать осталось недолго. Я чувствовала, что моя девочка уже хочет на волю и до назначенного срока мы точно не дотянем. Вот такая торопыга у меня была. Или это я спешу? Сегодня был немного суетный день, но наполненная атмосферой праздника и веселья. Все подарки лежали упакованные под огромной живой елкой. Она стояла в зале и мерцала красивыми огоньками и мишурой. Собирались на праздник мы в доме у родителей Алины. Гостиная тут была просто громадная и могла разместить большую компанию с комфортом. На с Алиной особо не напрягали, так что в обед мы сходили с ребятами и Гордеем на горку. Естественно, с подругой просто наблюдали, потому что если бы скатились вниз, то, боюсь, наши дети родились бы еще в старом году. Я была счастлива и предвкушала вечерние посиделки. Гордей придумал сценарий вечера и игры так, что скучно нам не будет. А еще я с замиранием сердца ждала, когда мы поедем обустраивать наш дом. Вы только вслушайтесь. Наш дом. Я не поверила, когда увидела его. Уютный, большой и принадлежащий нам. Очень тронуло, что Денис подумал о бабуле. Я действительно за нее переживала. Соседи соседями, но нужно, чтобы рядом были родные люди. Пока о переезде я с ней не разговаривала. Решила, что обустроим все немного позже. Тогда и спрошу, хочет ли она с нами поселиться. Тем более на первом этаже были сделаны несколько комнат обособлено. Она будет себя чувствовать комфортно, а то станет думать, что мешает. Да и я спокойно буду, что она рядом. Новогодняя ночь пролетела весело. Распаковывать подарки мы решили после боя курантов, поэтому никто и не спал, хотя мы с Алиной уже с удовольствием вздремнули бы. «Рассаживайтесь в гостиной. Пришло время дарить подарки», как настоящий ведущий проговорил Гордей, собирая всех в одном месте. Когда мы устроились с комфортом, он подошел к ёлке и начал доставать подарочные коробки, каждая из которых была подписана, и мальчик громко произносил имя получателя, даря ему презент. Мне досталось несколько подарков. От семьи Алины блокнот по новорожденному. Туда можно будет записывать все значимые события. Родители Дениса подарили мне тёплую и красивую пижаму, о которой я мечтала. Родители Игната и Алины – красивый чайный сервиз с пузатым чайником и кружками с блюдцами нежного фиалкового цвета. Но самый дорогой для сердца подарок был, конечно, от Дениса. Ювелирный гарнитур, который я тут же надела – Шикарно смотрелся на моей коже и безупречно подходил к цвету глаз. Я ему подарила стильные часы, о которых он как-то обмолвился, что хотел бы, но денег жалко. Мне жалко не было. Сделала пару халтур, накопила и купила. «Спасибо», — шепнула, обнимая его и целуя в щеку. «И тебе спасибо». Улыбнулся он и прижал меня к себе сильнее. И я была самой счастливой на свете. А еще предвкушала нашу поездку в дом. Хотелось его скорее украсить и обустроить. Новогодние праздники прошли в суете. Мы обустраивали дом. Пользовались временем, пока Денис не работал. И пока я не поехала в роддом. Захотелось, чтоб наш дом и снаружи, и внутри дарил тепло. Так что мы заказали золотистые гирлянды и обвесили дом, украшая его не только с внутренней стороны, но и с внешней яркими гирляндами. В гостиной на стене повесили небольшие огоньки и на декоративных прищепках прицепили к ней фотографии со свадьбы полукругом. Получилось красиво и креативно. Я захотела стиль хай-тек, минимум захламления и все в черно-белом стиле. В гостиной стоял большой кожаный белый диван, живая елка и журнальный столик. По стенам раскидали несколько книжных полок. Кровать в спальню мы выбирали долго, но в конце концов остановились на королевской кровати белого цвета с мягкой спинкой. С каждой стороны кровати поставили по тумбочке с лампами. Также для спальни приобрели встроенный платяной шкаф и столик, чтобы я могла наводить перед ним красоту. Детскую тоже полностью укомплектовали. И кроваткой, и пеленальным столиком-комодом, И даже люльку взяли. Больше всего мне нравилось покупать не крупную мебель, а подбирать мелочевку для декора. Например, красные подушки на диван в гостиной. Или стёганый плед на кровать. Мягкого жирафа в детскую. А еще моя любовь была отдана кабинету. Потому что там стояли стеллажи во всю стену. Которые можно было наполнить любимыми книгами. Но главное, все они будут на виду. А не как сейчас. Просто в стопках там, где место найду. Сегодня мы планировали перевозить вещи, а завтра устроить новоселье. Алина с Игнатом решили сделать небольшую перепланировку, поэтому с переездом еще затягивали. Сегодня мне еще нужно успеть в городе попасть к врачу на плановый прием. Малыш, я тогда тебя завезу к врачу, а сам пока пойду контролировать погрузку вещей. Сообщил мне Денис на подъезде к городу. «Хорошо. Я, если раньше освобожусь, приеду на такси домой». Когда пришла к кабинету врача, он был закрыт. Я села на диван в коридоре и стала его ждать. А когда он показался в конце коридора, то шел не один. И на миг показалось, что с ним рядом Арсений. Меня даже передернуло от страха. Но рассмотреть мужчину я не смогла. Он свернул и стал спускаться по лестнице». Внутри все клокотало и хотелось побежать за ним, но я взяла себя в руки. Арсению здесь делать нечего, это просто похожий мужчина. У врача я долго не пробыла, вскоре на такси поехала домой. Хотелось увидеть Дениса и успокоиться, потому что сейчас я была в разрозненных чувствах. Приехала я как раз к завершению погрузки, и вслед за грузовиком мы поехали к нашему дому. Рядом с Денисом я успокоилась и поняла, что это просто был обман зрения, и я себя накрутила. До вечера мы возились с коробками, раскидывая все по местам. «Помощь нужна, соседи!» Заглянула к нам Алина, а за ней следом пришел Игнат с Гордеем. Отказываться от помощи мы, конечно, не стали. Компания дела пошли быстрее и веселее. Вскоре мы вообще оставили мужчин растаскивать коробки по местам, а сами пошли в кухню. Нужно было еще приготовить что-то вкусное на завтра. Сегодня мы решили поужинать пиццей, которую совсем скоро должны будут привезти. «Что думаешь готовить?» Спросила Алина, когда мы остановились на кухне. Я открыла холодильник и посмотрела на продукты. М -м, «Думаю, можно запечь курицу с картошкой, но это завтра, чтобы горячее было. А сегодня можно отварить овощи и мясо на салаты и приготовить гранатовые браслеты «Цезарь». И, возможно, испечь печенье. Команду, что делать? Хотя «Цезарь» лучше тоже завтра, а то заветрится. Тогда сейчас занимаемся гранатовым браслетом. Почисти пока гранат, а я поставлю овощи и куриное филе вариться. К вечеру мы были уставшие, но сытые и довольные. Игнат с Алиной и Гордеем уехали, обещая завтра приехать к обеду и привезти бабулю. Родители Игната уже уехали домой. А родители Алины и Дениса сказали, что тоже заедут к нам. Да шашлык привезут с разносолами. Так что я не волновалась, что еды не хватит. После отъезда ребят мы с Денисом устроились на диване в гостиной и включили на ноутбуке первую часть фильма «Елки». Самое то, чтобы смотреть на праздниках. До конца я, правда, не досмотрела. Уснула раньше а сквозь сон чувствовала, как Денис несет меня в спальню и аккуратно кладет на мягкую постель. Мне снился прекрасный сон. Я видела, что наша девочка улыбается и тянет ко мне ручки, но когда я стала к ней подходить, она зашлась криком и исчезла, просто как будто ее не было. Проснулась я от своего крика с мокрым лицом, по которому катились слезы. «Что случилось, милая?» Сонно спросил Денис, обнимая меня. Я потрогала живот, почувствовала, как там двигается пуговка, и немного успокоилась. Просто страшный сон. Наутро я проснулась в чудесном настроении. Денис еще спал, так что я решила порадовать его вкусным завтраком, а то последние дни были такие суетливые, что питались мы чем попало. Спустилась в кухню и замесила тесто на оладьи. Маленькие пышные кругляшки не оставят никого равнодушным. Можно и со сметаной есть, и с мёдом, и со сгущёнкой. Да хоть с джемом. Разлила по розеткам добавки и встала жарить оладьи. Поясницу немного тянуло, поэтому я старалась не стоять постоянно. Сейчас позавтракаем и начну готовить обед для новоселья. Ммм, какие ароматы. Зашёл в кухню Денис и, обняв меня со спины, поцеловал в макушку. «Доброе утро». «Доброе утро. Почти все готово. Скоро будем завтракать. Я пока нам чай налью». После вкусного завтрака мы в две руки начали готовить обед. Причем я занялась Цезарем и печеньем, а картошку с курицей взял на себя Денис. Хорошо, когда мужчина умеет готовить, а когда делает это еще очень вкусно, хорошо вдвойне. За время, пока я была с Денисом, Он научился разрешать и мне готовить в кухне. А то раньше, как фанатик, все делал сам и переделывал за мной все миллион раз. Сейчас тоже иногда переставляет посуду. Но хоть не так рьяно. Салат я приготовила быстро и поставила его в холодильник. А сама занялась печеньем. Недавно наткнулась в сети на видео приготовление печенья из слоеного теста. Взяла железные формочки-сердечки и, раскатав тесто, вырезала. Внутри каждого сделала еще по маленькому сердечку и его смазала клубничным джемом. Сверху положила второе сердечко. Из остатков теста сделала маленькие сердечки. Смазала большие печенья яйцом. Края защипала вилкой и поставила в духовку подрумяниться. Через несколько минут вкусные печенье были готовы. Я их посыпала сахарной пудрой и украсила фруктами. Поясницу все больше тянуло, и мне это не нравилось. Так что села немного отдохнуть. Вскоре и гости приехали, а там стало не до боли. Мы общались, смеялись, накрывали на стол. Алина решила подколоть Дениса по-дружески «Максимов, вот ты вечно любишь выпендриваться. Про себя даже трендовую историю не напишешь. Вместо того, чтобы по законам жанра...» Найти Марину через пять лет и прийти на готового ребенка? Ты вместе с ней переживал токсикоз, истерики и проблемы первых триместров. А вскоре будешь переживать наравнее первые проблемы новорожденных. Зубы, колики. Эх, никакой с тобой романтики. Зато я настоящий папа, — улыбнулся друг. И самый заботливый мужчина, — добавила я, прижимаясь к нему. Бабуле очень понравился дом и она даже обещала подумать о переезде. Сразу не отказывается. Уже хорошо и есть прогресс. А вот за столом мне стало совсем плохо. «По-моему, я рожаю», — шепнула Денису, но услышали все, и началась суета. Сумка у меня давно была готова, так что схватили ее и решили ехать в роддом. Лучше перестраховаться, даже если это тренировочные схватки. Оставив гостей праздновать, мы с мужем помчались в город. Денис обещал быть со мной. Мы уже договорились в больнице о партнерских родах, так что я была спокойна. С ним мне ничего не страшно. Но когда мы уже оформлялись в больнице, у него зазвонил телефон. Он быстро отошел, и, судя по эмоциям, случилось что-то серьезное. «Что такое?» — с беспокойством уточнила я. В офисе трубу прорвало. Выругался Денис. Как же все не вовремя. Езжай. Тут еще ничего не понятно. Может, вообще ложная тревога? Видно было, что он сомневается. Но я все же его уговорила уезжать. Хоть само было безумно страшно. Но ничего. Все будет хорошо. А потом были несколько часов мучений. Хотя мне казалось что время совсем остановилось в одной точке. Я выполняла все, что говорили врачи, дышала как по методичке, в нужные моменты старалась помочь ребенку родиться, но была как будто в полубессознательном состоянии. Когда, казалось бы, все закончилось, все вокруг меня засуетились, а я не поняла, что происходит. Безумно хотелось уйти в небытие, но не смогла себе это позволить, Пока не услышу, как плачет моя девочка, пока не посмотрю на нее. Почему же так долго ничего не слышно? Что происходит? Наконец я услышала истошный крик, больше похожий на писк, и ушла в небытие. Главное, что дочка жива, а боль, она уйдет. Я же сильная мама. Переживу ее как-нибудь. Зато наша девочка скоро будет дома с нами.